В Иркутске после ареста, в тюремной камере и в комнате для допросов странно было вызывать в памяти эти картины. Морское собрание, потом купе поезда, где они со Смирновым и другими офицерами пили водку, провозглашая тосты за Константинополь, и потом то ни с чем не сравнимое мгновение, когда поезд вдруг вырвался из подземного тоннеля, обогнул Северную бухту, и в окно вагона стали видны корабли. Множество кораблей на якорных бочках у причальных стенок. И Михаил Иванович Смирнов, близкий друг, сказал так просто. «Вот твой флот». Комиссия в Иркутске называла этот период не иначе, как византийской авантюрой, но с точки зрения Колчака затея взять Константинополь вовсе не была такой уж невыполнимой. Он приступил к решению задачи немедленно. У немцев в этом регионе было два мощных крейсера Гебен и Бреслау. Новые и быстроходные. У пролива наблюдалось большое скопление немецких подводных лодок. Поэтому Колчак сразу же приказал запереть немецкие и турецкие флоты минными полями в их собственных портах, для чего организовал немедленную доставку мин. После того, как превосходство на Черном море будет достигнуто, следовало начинать подготовку к десантной операции по захвату Константинополя. На Николаевском заводе было заказано 30 мелкосидящих судов, таких, которые могли подойти к берегу. Рассказ арестованного адмирала тщательно записывался, однако комиссию интересовало нечто другое — политическая физиономия Колчака. Поэтому Попов снова и снова задавал один и тот же вопрос. «Вы поддерживали в то время какую-либо политическую партию?» И Колчак терпеливо и неизменно отвечал. «Нет, никогда». Как военный, я считал обязанностью выполнять только принятую присягу. Кому же вы служили после отречения брезгливое движение губ, царя? Россия, ответил адмирал, всегда и только ей. Да, вечность назад, жизнь назад, необратимо давно.